У девушки в правом боку глубоко засела стрела. Врач с мраченным видом наклоняется над ней. Морфий приказывает он санитару: "И поскорее в операционную". В это время мы звучат громкие слова команды, и мы внезапно слышим стук вспомогательного двигателя и лязг якорной цепи, наматывающейся на шпиль. Это Эльлихюк открывает глаза и осматривается. На её бледном лице появляется выражение отчаяния. Неужели вы собираетесь уйти и оставить его здесь, спрашивает она. Это невозможно. Девушка пытается приподняться на силах, но движение причиняет ей такую боль, что она с застоном падает назад. "Тише, тише", успокаивает врач, протирая ей руку спиртом. "Но ведь он может быть ещё жив", слабо протестует Этель. Мы не должны бросать его, не должны умывать руки. Лежите тихо, говорит врач, и, взяв у санитара шприц, вводит иклу ей в руку. Подсё усилевающийся грохот якоряны цепи наплыв. Лула и доктор Пу. Есть хочется, цодезь говорит Лула. Взяв с сумку, она вынимает остатки хлеба, разламывает его на две части, большую отдаёт доктору Пулу, а сама откусывает от меньшей. Прошув собирается откусить ещё, но передумывает. Повернувшись к своему другу, она берёт его за руку и целует его. "Это ещё зачем?" спрашивает доктор Пул. Лула пожимает плечами: "Не знаю, просто вдруг захотелось". Она съедает ещё немного хлеба, затем задумчиво помолчав, поворачивается к Пулу с видом человека, который внезапно совершил важное и неожиданное открытие. "Альфи, мне кажется, Я никогда больше не скажу да никому, кроме тебя. Доктор Пул глубоко тронут, он наклоняется и прижимает руку девушки к своему сердцу. По-моему, я только сейчас понял, что такое жизнь, говорит он. Я тоже. Лула прижимается к нему, и словно скуплец, которого всё время тянет пересчитывать свои сокровища. Доктор Пул запускает пальцевые волосы. отделяет прятие за прядью, поочерёдно поднимают локоны, беззвучно падающие назад. Рассказчик. Вот так, согласно диалектике чувств, эти двое вновь открыли для себя тот синтез химического и личного, который мы называем моногамией или романтической любовью. Раньше у лулы и гормоны исключали личность. Аудотеррепула личность никак не могла прийти в согласие с гормонами. Теперь начинает появляться великое единство. Доктор Пул засунув руку в карманы, вытаскивает томик, спасённый им вчера от сожжения. Он открывает его, листает и принимается читать вслух. Стекает аромат с её волос, с её дишт, если развилось кольцо на лунии. Благоухание пронзает ветров встречного дыхания. Душа же источает дух лесной и дикий, как усоков, что весной кипят в застывших почках созревая. Что это, спрашивает Лула. Это ты, доктор полноклоняется и целует её волосы. Душа же источает дух лесной и дикий. Душа? шепчет он. Что такое душа? спрашивает Лула. Это Он замолкает, потом, решив предоставить ответ Шелли, продолжает читать. Так смертная стоит она, являя собою любовь, свет, жизнь и божество, всегда сиять в ней будет волшебство, свет вечности, благое торжество, что третьей сфере не даёт покоя, мечты в ней, отражение золотое и луцвиты немеркнущей любви. Но я ни слова не поняла, жалуется лула. До сегодняшнего дня я тоже не понимал, улыбка и отзывается доктор Пуль. Не плыв. Греховная греховных 2 недели спустя несколько сот бородатых мужчин и нерешительных женщин стоят в двух параллельных очередях к входу в святилище. Камера проходит по веренице угрюмых и грязных лиц и останавливается на луле и докторе Пуле, который как раз проходит Овраздвижную дверь. Внутри мрачно и тихо. Те, кто ещё 2 дня назад были нимфами и скачущими сатирами, пара за парой и шаркай ногами уныло движутся мимо алтаря, мощная свеча на котором уже погашена с помощью